как возникают аутоиммунные заболевания, АИС. Причина возникновения большинства проблем с щитовидной железой – это аутоиммунные заболевания, такие как тиреоидит Хошимота, болезнь Грейвса-Базедова. И даже если у вас нет аутоиммунного заболевания, но есть проблемы с щитовидной железой, вам стоит изучить эту главу. Почему возникают эти заболевания? Чем отличается хашимота от Грейвса? Можно ли вылечить аутоиммунные заболевания? Причин возникновения аутоиммунных заболеваний много, но есть три основные, которые, сойдясь вместе, запускают каскад проблем в организме, приводя к тому, что ваша иммунная система сходит с ума и начинает атаковать собственные органы. Первая причина – низкий уровень витамина D3. Даже официальная медицина уже признала, что сейчас в мире существует эпидемия дефицита витамина D3. Почему это происходит? Мы мало бываем на улице, тем более под солнцем. Учеба, работа, дом. Мы не проводим на улице и двух часов в день. А витамин D3 вырабатывается в коже под воздействием солнца. Мы живем в стране, где мало солнца. У нас почти 9 месяцев холодно и пасмурно. И даже если вы переедете на экватор, у вас будет дефицит витамина D3, так как стоит вам загореть, и выработка D3 в коже снижается почти до нуля. Кстати, у людей с темным цветом кожи самые высокие показатели по дефициту D3. Есть еще одна причина дефицита D3 – мутация гена VDR. К сожалению, у многих людей, имеющих аутоиммунные заболевания, очень у многих – Есть мутации в гене VDR, которые препятствуют выработке в коже D3. Эти мутации еще и препятствуют усвоению D3. Что делать? Принимать в виде добавок. Какие это добавки? Только натуральные и только жировые, так как витамин D3 жирорастворимый. Сколько витамина D3 нужно? Прежде чем начать прием добавок, сходите в лабораторию и сдайте анализ крови, На 25 ОНД. 3 Это важно для того, чтобы понять, как у вас усваивается витамин D3 и для контроля над его уровнем. Я не буду вас пугать передозировкой D3. Это очередной медицинский миф. Тем более у людей с гипотериозом, которые живут в огромных дефицитах питательных веществ, потому что усвоение его из пищи идет очень и очень плохо. Итак, Уровень D3 для человека с аутоиммунным заболеванием и для всех остальных должен быть на верхней границе референсных значений лаборатории. Это оптимально. Если верхняя граница вашей лаборатории 100 нанограмм на миллилитр, ваши значения должны быть 100 нанограмм на миллилитр. Я много лет держу свой витамин D3 112 нанограмм на миллилитр, Я принимаю ежедневно 20 000 международных единиц витамина D3. В зимний период я дополнительно колю себе раз в месяц витамин D3, 300 000 МЕ в ампуле. При этом не отменяю прием 20 000 МЕ в капсулах. Преимущество такого интенсивного приема в том, что я не болею простудами, я не обгораю на солнце, хотя у меня белая кожа с веснушками. И раньше я очень болезненно загорала. А теперь, находясь весь день летом на солнце пеке, я даже не обгораю. Оптимальный уровень витамина D3 решает половину проблем с щитовидной железой, особенно в самом начале заболевания. Почему столько витамина D3? Потому что 10 тысяч МЕ выделяет организм молодого человека, находясь 30 минут на солнце с открытыми руками и ногами. И чем мы старше, тем больше витамина D3 нам надо, потому что с возрастом витамин D3 вырабатывается хуже, а если удален желчный пузырь, дозировка должна быть еще выше, так как очень плохо идет усвоение жиров, а витамин D3 – жирорастворимый. Вторая причина – дырявый кишечник. Дырявый, конечно, не в прямом смысле, просто у людей с АИС, в отличие от всех остальных, Существует рыхлость мембран клеток кишечника. Кишечник – это тончайший слой клеток, и если стенки клеток неплотно прилегают друг к другу, то в кровоток попадают мельчайшие частицы непереваренной пищи, которые в кровяном русле начинают атаковать ваш иммунитет. Учитывая, что кишечник – еще и большой орган, если его развернуть, то площадь кишечника займет футбольное поле, то частиц, попадающих в кровоток, много. Вокруг кишечника сосредоточено до 90% нашего иммунитета. И организм мгновенно реагирует выработкой антител к чужакам. Клетки органов похожи на некоторые клетки чужаков, попавших в кровоток. И иммунная система начинает атаковать свои же органы. Щитовидную железу, например, или суставы, или мозг какие продукты способствуют дырявому кишечнику. Это коровье молоко и его производные. Да-да, и святой кефир тоже, так как коровье молоко содержит белок козеин А1, провоцирующий аутоиммунитет. Глютен, пшеница, рожь, ячмень и их производные, и сахар. Сахар не провоцирует аутоиммунную атаку, но он вызывает общее системное воспаление – а градус общего воспаления при аутоиммунных заболеваниях и так слишком высок. Третья причина – стресс. Как правило, АИС манифестирует в подростковом возрасте. Гормональная перестройка – а значит стресс для организма. И при различных стрессах – физических или психологических. К сожалению, нельзя полностью исключить стресс из нашей жизни. Современная жизнь настолько интенсивна и насыщена – что стресс принимает хроническую форму. Поэтому важно иметь возможность затормозить бег на некоторое время и устроить себе паузу – прогулку в лесу, поездку на море, фитнес, йогу, медитацию или хотя бы возможность уединиться в доме для расслабления. В моем случае пусковым механизмом явился переход в новую школу. Конечно, для меня в 14 лет это был большой стресс – Непереносимости продуктов тогда у меня не диагностировали. Но косвенные симптомы были. Низкий вес, запоры с раннего возраста, аллергии. Когда все эти три причины сходятся вместе, возникает аутоиммунное заболевание. Это может быть не одно заболевание, а два и даже три. Не обязательно будет разрушаться щитовидная железа. Но очень часто в последнее время мне встречается АИД, аутоиммунный тиреоидит хошемота и диабет первого типа. Диабет первого типа – тоже аутоиммунное заболевание, которое имеет свои специфические антитела к поджелудочной железе. В чем же отличие тиреоидита хошемота от болезни Грейвса? Оба заболевания аутоиммунные. В обоих случаях страдает щитовидная железа. Но разница в том, что атакуют антитела. При хошемота антитела атакуют тироциты – клетки щитовидной железы. Тем самым, вызывая их гибель, впоследствии щитовидная железа совсем исчезает при атрофической форме. А при болезни Грейвса-Базедова антитела атакуют рецепторы ТТГ, которые располагаются на эпителиальных клетках щитовидной железы, что, в свою очередь, провоцирует чрезмерное Разрастание тканей железы. Также при болезни грейвса базедова часто встречается офтальмопатия, пучеглазия, так как ткани орбиты глаз также атакуются антителами. Можно ли вылечить аутоиммунное заболевание? Нет. Но ввести в ремиссию можно и нужно. Что для этого делать? Надо снизить антитела. Официальная медицина не знает, не умеет и не хочет этого делать – Если вы приходите к врачу, сдав анализ от КТГ или от КТПО и видите в бланке анализа цифры, значительно превышающие референсные значения, а врач вам говорит «давайте понаблюдаем», бегите от этого врача. Представьте, что вы пришли к врачу, когда собака грызет вам ногу, а вместо того, чтобы вас спасать, врач предлагает понаблюдать за тем, как вам откусывают ногу. Антитела можно и нужно снизить. Да, это непросто. Для этого надо изменить образ жизни, но другого пути нет. Как снизить антитела? Надо навсегда убрать из рациона продукты-триггеры аутоиммунного воспаления, глютен, коровье молоко и сахар. Навсегда. Я уже слышу плач Ярославны от читателей. Что же нам есть? Друзья мои, поверьте, вы не останетесь голодными». Есть можно много чего. Мясо, птица, рыба, яйца, сало, кокосовое масло, топлёное масло. Там нет козаина. Это чистый жир. Очень полезны костные бульоны. Именно они заживляют кишечную стенку и дают вам все 8 незаменимых аминокислот в легко усвояемой форме, а также витамины и минералы. Из растительной пищи – капуста всех видов, зелень, огурцы, кабачки – ягоды, чуть-чуть орехов. Орехи следует вымачивать, чтобы снизить содержание лектинов. Лектины – это антипитательные вещества, которые содержатся во всех растениях, препятствующие усвоению витаминов и минералов, в том числе и железа. Я сознательно не рекомендую вам каши, картофель и другие крахмалистые овощи и фрукты. Дело в том, что с 2017 года Я на кето, а эта диета такие продукты не предусматривает. Кето или кетогенная диета – это не просто диета, а образ жизни. Это совершенно другой метаболизм, когда ваш мозг питается не глюкозой, а кетонами, которые производит ваша печень из жиров. Поэтому основа кето – жир 70%, 25% – белок и 5% – углеводы. Я гораздо лучше чувствую себя в китозе. Хотя это не сама цель. И летом в рационе может быть больше ягод и овощей со своего огорода, а зимой – преобладание животной пищи и жиров. Рекомендую совсем отказаться от растительных масел – подсолнечное, рапсовое, льняное, куджутное и прочее. Все те масла, которые не застывают в холодильнике – Дело в том, что они содержат слишком много омега-6 – полиненасыщенных жирных кислот. Это провоспалительные, провоспалительный, провоцирующий воспаление – масла, которые способствуют росту общего системного воспаления в организме. Нам очень важен баланс для здоровья омега-3 и омега-6 – полиненасыщенных жирных кислот. В рационе современного человека идет перекос в сторону омега-6 – как 20 к 1, а у кого-то и больше. А для здоровья необходимо иметь соотношение омега-6, омега-3, как 1 к 1, Тем более, что растительные масла препятствуют конверсии гормона Т4 в Т3. Оливковое масло можно только в том случае, если его при вас отжали и налили в бутылку. То, что продается в масс-маркете, Как правило, в той или иной степени разбавлено подсолнечным. Чем же заправлять салат? Я постоянно слышу этот вопрос от подписчиков. Есть прекрасное и полезное масло МСТ. Среднецепочные триглицериды кокосового масла. На основе МСТ можно сделать домашний майонез. И вообще, кто сказал, что салат нужно чем-то заправлять? Так что, как видите, есть что поесть. Насчет круп. Если у вас анемия, то крупы лучше не есть. Они препятствуют усвоению железа, как и все семена. Картошка и крахмалистые овощи содержат много крахмала, который в аутоиммунном кишечнике тоже не идет на пользу и способствует синдрому избыточного бактериального роста. Фрукты. А вы тоже замечали, что часто после сладких фруктов в животе начинается вздутие, и газообразование. Фрукты, купленные в магазине, не приносят пользы. В них нет витаминов. А одни пестициды – фруктоза, которая вредна для печени, и клетчатка, которая для аутоиммунного кишечника, как наждачная бумага на рану. «А я не люблю мясо», – говорят мои подписчики. «У меня от него тяжесть. Вот тут и кроется проблема. При гипотериозе снижена кислотность желудочного сока». Причем наличие у вас изжоги – это не повышенная кислотность, а симптом проблем с желудочно-кишечным трактом. Что делать? Повышайте кислотность препаратами, приемом яблочного уксуса с водой или бальзама болотова с водой. Повышение кислотности – это хорошее усвоение питательных веществ, прежде всего белка, основного строительного материала организма – железа, без железа – Мы жить не можем, профилактика рака желудка и кишечника. Хочу немного подробнее остановиться на объяснении механизмов вреда от глютена, молока и сахара, потому что многие подписчики не понимают всей масштабности проблемы и считают, что изредка съесть кусочек хлеба или пирожного можно, или «я так люблю молоко, а безлактозное можно?» «Мы есть то, что мы едим». Пусть еда будет вашим лекарством, пока лекарства не стали вашей едой. Эти гениальные высказывания принадлежат Гиппократу. Глютен – это белок, который содержится прежде всего в пшенице, ячмене и ржи. У многих людей наблюдаются серьезные побочные проявления после употребления их в пищу. Но часто на эти проявления не обращают внимания, а бывает – что все протекает и бессимптомно. Следующие симптомы лучше рассматривать в целом, как единую картину. В одиночку они могут быть недостаточно точными индикаторами проблемы с клейковиной. Их сочетание может служить неоновой вывеской того, что глютен заставляет организм атаковать самого себя. Первое. Влияние на желудочно-кишечный тракт. Такие симптомы, как сильное вздутие живота, диарея и запор, являются верными признаками непереносимости глютена. Поскольку они могут начинаться постепенно и совпасть с крайне напряженной ситуацией на работе, вы можете приписать их стрессу и думать, что они пройдут сами, как только обстановка станет более спокойной. Но вместо этого состояние только ухудшается. Второе мелябсорбция, неусвоение витаминов. Если человек восприимчив к клейковине или не переносит ее, его организм не может поглощать необходимые питательные вещества из пищи. Низкий уровень железа является распространенным показателем непереносимости клейковины. Третье. Кожная сыпь, волосяной кератоз и герпетиформный дерматит – два кожных состояния, напрямую связанные с воздействием глютена. Они заключаются в сильном зуде, высыпаниях на коже, которые проявляются на ваших руках, торсе, лице, ягодицах, локтях и линии роста волос. Другие раздражения кожи, которые имитируют экземы, также могут сигнализировать о непереносимости глютена. Четвертое – мигрень. Головные боли являются симптомами многих заболеваний. Мигрень – которая сочетается с ежедневной диареей, низким уровнем железа и кожной сыпью, рисует совсем другую картину. И если мигрень у вас начинается в течение 1-2 часов после приема пищи, содержащей глютен, это весьма характерно для чувствительности к клейковине. Пятое. Боли в суставах. Непереносимость глютена вызывает воспалительную реакцию в организме, Это воспаление будет давать о себе знать различными способами. Боль в суставах, часто ошибочно диагностируемая как ревматоидный артрит, является очень распространенным симптомом непереносимости глютена. Этот симптом может удивить вас больше всего. После того, как вы исключите глютен, будете шокированы тем, насколько улучшится ваше самочувствие. Шестое. Непереносимость лактозы. Если у вас уже есть проблемы с перевариванием пищи, содержащей лактозу, вероятно, у вас есть проблемы и с глютеном. Если глютен нарушил работу слизистой кишечника, вы будете испытывать симптомы, соответствующие непереносимости лактозы. Если у вас уже есть непереносимость лактозы и другие проблемы из этого списка, Было бы разумно рассмотреть возможность исключить клейковину. Седьмое. Хроническая усталость. Как и мигрень, хроническая усталость сама по себе не является существенным индикатором непереносимости глютена. Она становится более ясным симптомом, когда сочетается с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно часто с диареей или запором. Если организм не поглощает питательные вещества и необходимые витамины, усталость непременно возьмет вверх. Восьмое. Фибромиалгия. Некоторые медики полагают, что фибромиалгия – это симптом, а не заболевание. Воспаление соединительной ткани – один из самых сильных симптомов непереносимости глютена. По сути, организм принимает глютен за врага, и начинает посылать антитела, чтобы уничтожить его. Эти антитела разрушают слизистую кишечника. Так же, как и боль в суставах, воспаление может проявить себя в любой части тела. Если врач сказал вам, что у вас фибромиалгия, попробуйте исключить клейковину и посмотрите, как будете себя чувствовать. В современном мире Стресс часто рассматривается в качестве причины симптомов хронической усталости. Вместо антидепрессантов, снотворного и успокоительных, некоторые из которых содержат глютен, внимательно посмотрите на то, что вы едите. Перед тем, как начать соблюдение диеты без глютена, обратите внимание на важный факт. За один день с обычной пищей человек может съедать от 10 до 40 граммов глютена, Например, кусок белого хлеба может содержать около 4-5 граммов глютена, а порция макарон – около 6 граммов этого вещества. Однако, как показали исследования, для запуска воспалительной реакции в кишечнике достаточно порядка 0,1 грамма глютена. Такое количество глютена содержится в нескольких крошках хлеба. В связи с этим... Для того, чтобы лечение было действительно эффективным, нужно не просто ограничить потребление продуктов, содержащих глютен, а полностью устранить их из рациона. Для того, чтобы правильно организовать диету без глютена, необходимо полностью и навсегда исключить пшеницу, рожь и ячмень и любые продукты, изготовленные на их основе из рациона. Недопустимо потребление даже небольших количеств продуктов, содержащих эти злаки, так как каждая новая порция глютена будет снова и снова провоцировать воспаление кишечника. Продуктов без глютена гораздо больше, чем продуктов, содержащих глютен, поэтому диету без глютена гораздо проще организовать по принципу исключения. Можно есть все, что не содержит пшеницу, рожь и ячмень, и производные этих злаков. Первыми в список исключенных продуктов попадают пшеничный или ржаной хлеб, сдоба, печенье, макаронные изделия, каши, содержащие пшеницу, рожь или ячмень. Добиться полного исключения глютена из рациона может быть достаточно сложно по нескольким причинам. Первое. Часто по названию продукта или по перечню входящих в него ингредиентов Бывает достаточно сложно определить, содержится ли в данном продукте глютен или нет. Второе. Случается, что через некоторое время после начала диеты люди срываются, так как отказ от продуктов, содержащих глютен, может означать отказ от некоторых привычек, которые были у них до начала диеты. Для того, чтобы преодолеть указанные выше трудности – Используйте следующие рекомендации. Для того, чтобы точно знать, из чего состоит пища, готовьте еду самостоятельно. По сути дела, приготовление еды дома – это настоящее спасение. Для приготовления еды важно использовать свежие продукты, а не полуфабрикаты. Свежее мясо, рыба, фрукты, овощи не содержат глютен и являются совершенно безопасными для людей, соблюдающих безглютеновую диету. Однако многие полуфабрикаты или готовые продукты, например, консервы, колбасные изделия и прочее, содержат добавки. Например, пшеничный крахмал, красители, ароматизаторы, в состав которых входит глютен. В обычных рецептах нужно научиться заменять ингредиенты, содержащие глютен, на другие, которые не содержат глютен. Если в вашей семье готовит другой человек, объясните ему, какие продукты вам можно есть, а какие нет. У людей, страдающих непереносимостью глютена, из-за воспаления слизистой оболочки кишечника, может нарушиться усвоение молочного сахара, лактозная недостаточность, что проявляется вздутием живота, болью в животе или по носам. В связи с этим, в начале соблюдения диеты без глютена Рекомендуется временно, на несколько недель, исключить молочные продукты. Это поможет облегчить указанные выше симптомы. Избегайте загрязнения еды глютеном, когда едите дома. В организации диеты без глютена должна участвовать вся семья. Очень важно, чтобы все члены вашей семьи понимали, что такое непереносимость глютена и знали, в чем заключается принцип соблюдения диеты без глютена. Другие члены семьи, которые не страдают непереносимостью глютена и будут есть продукты, содержащие глютен, должны стараться не загрязнять этими продуктами вашу пищу. Для этого, первое, продукты, несодержащие глютен, должны храниться отдельно от продуктов с глютеном. Второе, всегда начисто вытирайте поверхность стола. Третье, заведите кухонные инструменты. Нож кастрюли, сковороду, в которых вы готовите только продукты без глютена. Выработайте привычку всегда читать этикетки продуктов, которые собираетесь съесть или купить. В связи с тем, что наличие глютена в некоторых продуктах может быть неочевидным, вам нужно будет проверить на безопасность все продукты, которые вы раньше употребляли в пищу. В самом начале диеты к любым продуктам Даже самым привычным и любимым следует относиться как к потенциальным источникам глютена, так как далеко не всегда название продукта в точности отражает его содержание. Например, основным компонентом овсяного печенья является пшеничная мука. Для того, чтобы убедиться, что продукт не содержит глютен, изучите его этикетку. Если в этикетке на продукте не сказано... Что он не содержит глютена, значит, возможно, он содержит глютен. Можно быть уверенным в том, что продукт содержит глютен, если в его состав входят такие ингредиенты, как пшеница, пшеничный крахмал, пшеничная крупа, пшеничная мука, манная крупа, отруби, пивные дрожжи, ячмень и любые производные ячменя, рожь и любые производные ржи, пшеница спельта... Полба настоящая, кускус. Вероятность того, что тот или иной продукт содержит глютен, очень велика, если в его состав входят такие ингредиенты, как декстрин, приправы, соусы, ароматизаторы, вкусовые добавки. Несмотря на то, что чистый овесы не содержит глютен, у некоторых людей с непереносимостью глютена он может провоцировать воспаление тканей кишечника. По мнению некоторых исследователей, это может быть связано с тем, что овес содержит белок, по структуре похожий на глютен. Другой причиной может быть то, что для приготовления продуктов из овса используется то же самое оборудование, что и для приготовления продуктов из пшеницы. Поэтому в процессе приготовления продукты из овса загрязняются остатками пшеницы. Глютен в медикаментах. Некоторые лекарства могут содержать глютен в виде добавок. Перед тем, как принять то или иное лекарство, внимательно изучите его состав. Обычно он указан в начале инструкции по применению лекарства. Если до того, как вы узнали, что у вас есть непереносимость глютена, вы привыкли есть вне дома, не обязательно полностью отказываться от этой привычки. В кафе или в ресторане изучите меню и состав блюд и выбирайте блюдо которые не содержат глютена. Если состав того или иного блюда не указан, вы можете уточнить его у официанта или повара. Глютен и алкогольные напитки. Некоторые алкогольные напитки содержат глютен. Однако, если вы привыкли выпивать небольшое количество спиртного за столом или с друзьями, не обязательно полностью отказываться от этой привычки после начала соблюдения диеты без глютена. Старайтесь просто не потреблять напитки, в которых есть глютен. Пиво всегда содержит глютен, так как его готовят на основе солода и ячменя. Водка также может содержать глютен, так как ее часто готовят на основе пшеницы. Вино, ром, текила, а также виски, бурбон и джин не содержат глютена. Некоторые исследования показывают тесную связь между аис такими как болезни Хошимота и Грейвса и непереносимостью глютена. Связь настолько хорошо установлена, что исследователи не сомневаются, что все люди с АИД имеют эту непереносимость. Чем объясняется связь? Это случай ошибочного опознания. Молекулярная структура глиодина, составляющей белка глютена, близко напоминает структуру щитовидной железы, Когда глиодин нарушает защитный барьер кишечника и попадает в кровь, система антител иммунных клеток начинает уничтожение клеток щитовидной железы. Это означает, что если у вас есть АИС и вы едите продукты, содержащие глютен, ваша иммунная система будет атаковать вашу щитовидную железу. Более того, иммунный ответ на клейковину может длиться до 6 месяцев каждый раз, когда вы едите продукты с глютеном. Это объясняет, почему очень важно полностью исключить глютен из своего рациона, если у вас есть АИС. Правило 80 к 20 не работает, когда речь идет о клейковине. Не получится быть в основном на безглютеновой диете и не собираться сокращать его. Если вы страдаете непереносимости глютена, Вы должны быть на 100% без глютена, чтобы предотвратить разрушение иммунной системой вашей щитовидной железы. Так как же узнать, нетерпимы ли вы к клейковине? К сожалению, стандартные лабораторные тесты не очень точны. Анализы несовершенны. Они проверяют на наличие антител к клейковине в крови. Но антитела в крови будут найдены только в тех случаях, когда кишечник стал настолько проницаемым, что клейковина может попасть в кровь. Это относится к продвинутой стадии заболевания. Анализы крови пропустят более слабые случаи непереносимости глютена, которые еще не дошли до этой стадии. Отзыв подписчицы нашей группы. Уберите глютен весь. Я очень люблю черный ржаной хлеб, лепешки. Вообще не понимала, как я буду есть суп, Я очень склонна к отечности. У меня раньше были тройные отеки. Я убирала соль, соду, ничего не помогало. Сейчас без глютена совсем другая жизнь. Другое состояние и настроение. Выгляжу гораздо лучше. Солёное ем. Вообще соли теперь не боюсь. Отеки были не из-за соли, блин. Надеюсь, восстановится кишечник. Варю бульон, это круто. Именно бульоном мне хотелось, оказывается, всю жизнь. Пока варю несколько дней, не могу дождаться. Съедаю частично через 6 часов, потом через 12, Потом подливаю еще воды, чтобы оставалось побольше. От бульона такая приятная сытость и куча энергии. Моя история понимания непереносимости глютена началась в 2013 году, в январе месяце, Я серьезно заболела бронхитом, пришлось принимать антибиотики. Вылечилась, вышла на работу и заболела снова. Еще тяжелее. Не могла выздороветь целый месяц и подумала, что надо в жизни что-то менять, надо вести здоровый образ жизни, чтобы так не болеть. Услышав очередной раз по ТВ о пользе отрубей, я закупила оптовую партию отрубей в магазине и стала усиленно оздоравливаться. Через две недели даже коллеги по работе стали мне сочувственно говорить, что я плохо выгляжу. А чувствовала я себя отвратительно. Мне все время хотелось спать, и я не могла утром оторвать голову от подушки. У меня появились черные круги под глазами, а кожа стала бледной, как у вампира. При этом все время была слабость и кружилась голова. Но я с упорством продолжала есть пшеничные отруби. Это же полезно! Наверное, я бы себя довела до больницы, но в один прекрасный момент отруби закончились, и я не успела купить очередную оптовую партию. На следующий день мне невероятным образом стало легче, через неделю появились силы, и я уже порхала, и тут меня осенило. Я неделю не ем полезные отруби, и мне стало лучше. «А что там в этих отрубях такого?» почему мне от них было плохо. Пошла искать информацию в интернете, и мой мир перевернулся. Глютен. Люди с аутоиммунными заболеваниями его не переносят. То, что я не переношу глютен, теперь было для меня более чем очевидно после эпопеи с отрубями Но что делать? Как жить дальше? Сначала я усиленно заменяла во всех рецептах глютеновую муку на безглютеновую, Домашние ели, и им все нравилось. Я чувствовала себя исследователем и первооткрывателем. И продолжала эксперименты. Блины из гречневой муки, оладьи из рисовой муки, пудинг из кукурузной муки. Я искала новые рецепты и еще больше информации о питании при аутоиммунных заболеваниях. Я обнаружила еще один триггер аутоиммунного воспаления, изучая англоязычный интернет. Отзыв подписчицы нашей группы. «Спасибо. Значит, я на правильном пути. Увеличила в рационе мясо, убрала полностью глютен и молочку. Кстати, моя экзема практически прошла. Я в шоке. Почти чистая кожа. Как вы попали насчет глютена и молочки?»